Глава 15. Лео. Я рухнул словно мешок на стул в кухне, пока дочка накладывала мне на тарелку горячих оладий. Ты что-то говорила о том, что я сморозил чушь, напомнила Грейс, разрушая тишину. Биатрис могла растолковать твои слова не так. Она очень ранимая девушка. Какие слова? Про любовницу? Па, ты взрослый и одинокий мужчина. Я знаю, что у тебя в постели бывают женщины. Грейс Вздохнула я и серьёзно посмотрела на дочь. Ты произнесла эти слова тоном хозяйки. Биа могла решить, что ты хозяйка этого дома. Что? звонко рассмеялась Грейс. Чушь собачья. Все знают, что я твоя дочь. Ошибаешься, Мими. Я назвал дочку детским прозвищем. Прикинь, не все в курсе личной жизни твоего папаши. Я не так давно знаком с Биа и не успел показать ей наши семейные фотографии. Уверенно ты показал ей кое-что другое. Прыкнула дочка, прячась от меня за коробкой хлопьев. Словила мой возмущенный взгляд и спросила: "Ну что, пап? Раскиданные по первому этажу шмотки говорят мне о том, что у вас выдалась удачная ночька. Ага. Боже, моя дочь уже совсем взрослая, но биа старше нее всего на год или два не больше. Я не думаю, что она приняла меня за твою женщину." Попыталась бря ободрить меня Грейс. Кажется, мы почти одного возраста. Грейс, для тебя я отец и только, но для других представь себе, я мужчина с определенной славой музыканта. Многие считают, что я трахаю все, что движется, что в моей постели каждую ночь оказывается новая девушка и обязательно моложе предыдущей. О, да Грейс наконец-то дошло то, о чем я ей толковал. А она меня могла принять за твою женщину, которая якобы в курсе всех твоих похождений, да? Чёрт. Грейс подскочила и обняла меня. Па, я не хотела портить твою личную жизнь, произнесла она расстроенным голосом. Давай я позвоню ей и всё объясню. У меня нет её номера телефона, и я сам всё объясню. Надеюсь, это будет легко. Прости, папа. Я действительно не подумала, что могу навредить. Грейс расстроена, всхлипнув. Это всё из-за беременности. Я иногда несу откровенную чушь, путаюсь, становлюсь забывчивой и крайне обидчивой и ужасно мнительной. Сегодня мне казалось, что в гипермаркете меня преследует женщина, а она всего лишь выбирала те же хлопья, что и я. А вчера, "Постой", прервал я речь дочери. "Ты сказала о беременности. Ты снова беременна?" "Да." На лице дочки появилась кроткая и одновременно ослепительная улыбка. Я снова беременна. Ты снова станешь дедушкой. О, иди ко мне, моя маленькая взрослая дочка. Я обнял свою красавицу и поцеловал в макушку. Я рад за тебя. Ты уже сказала Джейдану? Хочу сделать подарок на наш праздник. Так что это пока секрет. Я же могу посекретничать с папой. Всегда, детка, ответил я и громко рассмеялся. Невероятно. Скоро появится мой второй внук, а утром от меня сбежала почти твоя ровесница. Эй, что за саркастичный смех? Неужели ты смеёшься над своим возрастом? Да, потому что я, блядь, старый конь. Что за дерьмовая шутка про старого коня, па? возмутилась Грейс и пробила мне кулачком в солнечное сплетение. Уверен, что этому грязному приёму её научил супруг Джейден. Он помешан на контроле и переживает за безопасность жены. Недавно он заставил Грейс пройти курсы самообороны. Потом пришёл на тренировку и психанул, что Грейс прикасается левой мужик. Зять сломал тренеру три ребра и сам взялся за обучение моей дочурки. Всех одним словом: "Оу, у тебя отличный удар". Я поморщился и потёр ушибленное место. Ты классный отец, заявила Грейс и шутливо дёрнула меня за бороду. Я вынужден признать, что ты выглядишь слишком молодо. Самый горячий дедушка во всех штатах. Ладно, ладно. Я больше не буду ныть про свой возраст. Лучше скажи, а Маттиу и Сола у Милинды? Да, па, они в гостях у любимой тётушки. А у меня выдалось немного свободного времени. Я решила навестить тебя, но теперь я уже не уверена, что это была хорошая идея. Забей, Грейс, всё путём. Точно? Точнее не бывает, как можно решительно я заявил. Но в глубине души сомневался, потому что без собралась удирать задолго до того, как услышала слова Грейс.